Продвигались мы медленно. Мне было трудно, поддерживая Акиру, направлять луч фонарика точно вперёд, и мы часто спотыкались в темноте, что причиняло моему другу ужасное страдание. Несколько раз в такие моменты он чуть не потерял сознание, и вис на мне всё более и более тяжело. Я тоже не избежал ран. Неприятнее всего было то, что подошва на правой туфле лопнула, и каждый шаг теперь отдавался пронизывающей болью в ступне. Иногда мы чувствовали себя настолько измученными, что не могли и без остановки сделать и дюжины шагов. но решили ни в коем случае не садиться, лишь стояли в обнимку, раскачиваясь, ловя ртом воздух, и старались приспособиться друг к другу так, чтобы облегчить свою боль. Гнилостный запах из -за его раны становился все ощутимее, нервировало постоянное шуршание крыс поблизости, но стрельбы мы не слышали. Я изо всех сил старался поддерживать хорошее настроение, отпуская легкомысленные шуточки, когда позволяло сбившееся дыхание. Однако, по правде говоря, чувства, которые я испытывал в связи с нашим воссоединением, были довольно сложными. Безусловно, я был бесконечно благодарен судьбе за то, что она снова свела нас в решающий момент. Но в то же время я грустил от того, что встреча, о которой я так долго мечтал, произошла при столь мрачных обстоятельствах. Это, разумеется, было совсем не то, что я представлял. Как мы вдвоём Час за часом сидим в уютной гостиной какого-нибудь отеля или быть может на веранде дома Акиры, глядя на тихий сад, беседуя, вспоминая. Между тем Акира, не узирая на тяжёлое состояние, чётко придерживался заданного направления. Часто он вёл меня по дороге, которая, как я опасался, должна была непременно закончиться тупиком, она в конце обязательно оказывался либо дверной проём, либо пролом в стене. Время от времени мы наталкивались на мирных жителей, иногда не видя их, а лишь ощущая чьё-то присутствие в темноте. Люди, собравшиеся вокруг фонаря или костра, смотрели на Акиру с такой враждебностью, что я опасался снова подвергнуться нападению. Оно в итоге нам позволяли пройти, а один раз даже удалось уговорить старуху напоить нас водой в обмен на последнюю банкноту, завалявшуюся у меня в кармане. Затем обстановка существенно изменилась. А нам больше не попадалось обитаемых островков семьями. Мы теперь встречали только одиночек, с опустошёнными или озлобленными лицами, бормочущих что-то или тихо плачущих. Не было больше и сохранившихся дверных проёмов, только зияющие проломы в стенах. Они походили на те, через которые мы с лейтенантом пробирались в начале пути. Каждый такой пролом становился для Акиры тяжким испытанием. Даже с моей помощью он не мог пролезть через них, не причинив себе чудовищной боли. Мы давно перестали разговаривать, только крякали и стонали в такт шагам, когда Акира вдруг остановился и поднял голову. Вслед за ним и я услышал голос. кто-то отдавал приказы. Трудно было сказать, насколько близко был этот человек, вероятно, дома через 2-3. Японцы шёпотом спросил я. Акира прислушался, потом покачал головой. Гэминдановцы. Кристофер, а мы Сейчас очень близко от передовой? Да, передовой. Мы очень близко от передовой. Кристофер, это очень опасно. Чтобы попасть в дом, обязательно проходить это место. Обязательно? Да. Внезапно послышалась оружейная стрельба. Затем где-то дальше ответная очередь пулемёта на мгновение мы инстинктивно прижались друг к другу но Акира тут же отстранился и сел "Кристофер", тихо сказал он. "Теперь мы отдыхать, но нам нужно добраться до дома. Теперь отдыхать" Слишком опасно идти через передовую в темноте. А нас убить. А нужно ждать утра. Я не мог не признать его правоту, тем более что мы оба были слишком измучены, чтобы двигаться дальше. Я тоже сел и выключил фонарик. Так мы и сидели в кромешной тьме. Тишину нарушало лишь наше прерывистое дыхание. Потом вдруг возобновилась ожесточённая стрельба, которая продолжалась минуты 2 и также внезапно смолкла. Через несколько секунд в развалинах стал нарастать странный шум. Сначала это был протяжный тонкий звук, напоминавший вой дикого зверя, но постепенно он перерос в громкий крик. Потом послышались визги их всхлипывания, а затем раненый стал выкрикивать целые фразы. Это было очень похоже на то, что я слышал раньше. В своём сумеречном от усталости состоянии я даже подумал, будто кричит тот же самый японский солдат, и уже хотел было сказать о Кире, что этому человеку слишком долго приходится испытывать невыносимое страдание. Но тут вдруг понял, что человек кричит не по-японски, а на одном из китайских диалектов. От сознания того, что это два разных человека, у меня мороз пробежал по коже. каким же одинаковым был их предсмертный вой, как одинаково они твердили свои отчаянные мольбы, как похоже кричали снова и снова. Мне пришло в голову, что всем нам предстоит пройти через это на пути гибели, предсмертное, душа раздирающее вопле. так же универсальны, как плач новорожденных. Вскоре я осознал, что мы сидим на сравнительно открытом месте, и если сюда начнут залетать пули, нам негде будет спрятаться. Я хотел предложить Акире перейти в более укромное место, но заметил, что он спит. Включив фонарик, я стал осторожно обрабатывать, осматриваться. Даже по сравнению с тем, что я видела недавно, здесь разрушения были ещё более сокрушительными. Виднелись воронки от разорвавшихся гранат, пулевые отверстия, расколотые деревянные балки посредине комнаты, не далее, чем в семи-восьми ярдах от нас. Лежало на боку убитый буйвол, засыпанный пылью и обломками из-под которых торчало рог. Я продолжал вводить лучёмы, пока не осмотрел все проломы, через которые бойцы могли проникнуть в наше убежище. В дальнем конце за буйволом увидел маленькую кирпичную нишу, которая, вероятно, когда-то служила печью или очагом, а мне показалось Это самое безопасное место для того, чтобы скоротать ночь. Я разбудил Аркиру, закинул его руку себе на шею, и мы, стеная от боли, поднялись. Одотащив друга до ниши, я раскидал ногой камни, очистив кусочек сохранившегося деревянного пола, потом, подстелив пиджак, Осторожно уложил Акиру на здоровый бок, сам пристроился рядом и стал ждать, когда придёт сон. Но крайняя усталость, непрекращающиеся крики умирающего, страх оказаться под обстрелом и мысли о судьбоносном деле, которое мне предстоит, не давали заснуть. Акира тоже не спал. и услышав, что он пытается сесть, я спросил: "Как твоя рана?" "Моя рана? Не беспокоить. Не беспокоить. Дай посмотрю." "Нет-нет, не беспокоить. Но спасибо тебе. Ты хороший друг. Нас разделяло всего несколько дюмов, однако мы не могли видеть друг друга. После долгого молчания я услышал его голос. Кристофер, ты должен учиться говорить по-японски. Да, должен. Нет. Я имею в виду сейчас. Ты Учиться японский сейчас. Честно признаться, Стрина, это едва ли подходящее время для Нет. Ты должен учиться. Если японские солдаты приходить, когда я спать, ты должен сказать им. Сказать им: "Мы друзья". Ты должен сказать, или они стрелять в темноте Да Понимаю